Глава 13. В которой творятся душевные и духовные перемены. Так, с этого места поподробнее. Я решительно ставлю локти на стол. У меня ещё есть шанс отмыться. Обомотают головами. Если ты её уже видишь, значит, заражена. А как у вас получается результат с глаза, если эта штука сама выбирает жертву? Можно так сглазить человека, что он становится жертвой? Раздражённо поясняет Алтошев в своей излюбленной манере, как будто тоже 40 раз повторил. Ладно, по мне даже лучше, чтобы он вёл себя как обычно, а то, когда он бледнеет и таращится на меня как на смертницу, я начинаю паниковать. Может, ещё пронесёт? Ясно. А какие симптомы сумасшествия? У каждого свои. Например. Я так не помню. Он пожимает плечами. Ага, значит, он не слишком хорошо осведомлён об этой дряни. А где есть эта информация? Духовник тяжело вздыхает. В энциклопедии шакалий детёщь есть. Её можно тут где-то взять. Зачем тебе? протягивает он. Я хочу убедиться, действительно ли это то самое. Это я тебе и так могу сказать. А если я тебе не верю? Он смотрит на меня странно. Ты серьёзно думаешь, что прочитав статью в энциклопедии, лучше разберёшься в шакалийх детёщах, чем я после 10 лет обучения? Но ты же не помнишь симптомы? Я развожу руками. Значит, может быть, что-то ещё, чего ты не помнишь. Алтош вздыхает и поднимается. Сейчас принесу бук, у меня там есть вся литература. Когда он уходит за столом, повисает тяжёлое молчание. Азамат выглядит так, как будто уже меня похоронил. Ты погоди, расстраиваться, говорю. Может, Алтош облажался? Ты думаешь, у нас большое разнообразие таких тварей? Я вот до сих пор ни одной не встречал. Боюсь, что ошибиться тут трудно. Я поджимаю губы. Знаешь, дорогой, я, конечно, уважаю твою честность, но вообще-то это ты меня должен поддерживать, а не наоборот. Прости. Он встряхивается, и его лицо приобретает более спокойное выражение. Что-то я расслабился, как будто теперь всегда всё будет хорошо. Может быть, в вашей медицине есть способы лечения? Может и есть, понять бы что лечить. Если твой шибко мудрый духовник сможет накопать информацию про это сумасшествие, то я вполне уверена, что хотя бы внешние проявления можно будет подавить. Правда, и тут я вспоминаю, что речь идёт не только обо мне. Что? Поторапливает меня Азамат, потому что я зависаю. Да, видишь ли, с беременностью это очень плохо сочетается. Если окажется, что мне надо лечиться немедленно, боюсь, придётся затею с размножением отложить. Хотя тут меня снова осеняет. Это же может быть причиной. Как причиной? Азамат таращится на меня в ужасе. Да может и не было никакой древесной слюны, просто у меня глюки. Так бывает иногда. И у моей мамы было, ей автобусы в спальне мерещились. Вполне возможно, что у меня то же самое. Это ненадолго. Я-то думаю, что то у меня всё слишком легко идёт, не мутит, кем всё подряд голова не кружится. Ну вот, зато глюки появились. При этих словах на террасе появляется Алтоша с буком. Я хихикаю. Он сразу настораживается, небось уже за симптом принимает. Вот, смотри. Он поворачивает ко мне экран. Я углубляюсь в чтение, хотя это трудно. Энциклопедию явно составляли давно, так что кое-где слова пишутся иначе, чем я привыкла, а о многих я вообще не знаю, приходится спрашивать. В общем, в смысле там написано примерно то же самое, что сказала Тонгирел. Указаны регионы, в которых эта фигня особенно часто встречается, как раз тропики. Про симптомы сказано, что это зависит от индивидуальных особенностей жертвы. Бережливый человек начинает подозревать всех в том, что его хотят обокрасть. Ленивый человек совсем перестаёт работать и часто умирает от неподвижности. Драчливый человек, ну, это понятно. Непонятно только чего мне ждать от себя, тем более что изменения происходят медленно и незаметно часто по много лет. Ну и какая у меня главная черта? спрашиваю я Рассея, наглядев текст. Доброта, тут же говорит Азамат. Злоба непомерная, одновременно с ним выпаливает Алтонгирел. Я обвожу их выразительным взглядом. Хотите сказать, у меня уже раздвоение личности? Поскольку они не находятся, что ответить, я снова утыкаюсь в несчастную статью в энциклопедии. О, да, тут есть картинки. И оно не так выглядело? Радостно восклицаю я. Как не так, хмурит Салдоша. Ну вот, гляди, тут нарисовано, как выглядит древесная слюна. В трёх вариантах трой разных больных рисовали. Она похожа на паутину, такие лучики по веткам приклеены, а в середине, собственно, плевок. А то, что я видела, выглядело по-другому. Оно только вниз свисало, а сверху был такой комок поплотнее. Духовник смотрит на картинки с сомнением. И что ты думаешь, если оно другой формы, то это не то? Но у нас ничего похожего больше не водится. Это я уже поняла, перебиваю я. Но согласись, это повод надеяться на лучшее. Он растерянно пожимает плечами. Не знаю, конечно, лучше бы ты была здорова, но что-то мне в это плохо верится. Неужели, удивляюсь я. А я-то была уверена, что ты мечтаешь меня сосвиту жить. Духовник резко выпрямляется и бросает испуганный взгляд на Азамата. Смотри, уже начинается. Я фыркаю. Азамат криво хмыляется. Не волнуйся, это как раз для Лизы нормально. Она тебя так и не простила, как ты её на корабле к стенке прижал. Так до сих пор и ждёт, что ты её придушишь. Духовник бубнит что-то о бешенных тёлках, и я неотвешиваю ему подзатыльник, только чтобы буйные помешанные не сошли. И что мы теперь будем делать? Спрашивает духовник проворчавшись: "Лично я собираюсь пойти обратно на пляж и взять пробу этой штуки, а потом прогнать несколько анализов". Мужики переглядываются. "Это звучит разумно", с ножемом говорит Азамат. "А вдруг она ещё сильнее заразится?" выдаёт Алтоша. "Зараз к заразе не пристаёт". Алтоша мнется, не зная, что ответить, но в итоге сдаётся, заявив только, что одна я никуда не пойду. Поэтому меня торжественно провожают в номер за чемоданом, а потом на пляж. Вы только близко не подходите, говорю я им. Ещё не хватало, чтобы вы тоже заразились. Я надеваю перчатки и встаю на прихваченный из постаяло у двора ящик, чтобы удобно было дотянуться до объекта. Сначала я пытаюсь отщипнуть кусочек, но вещество загадочной дымки оказывается плотным, как ткань, так что приходится отпиливать ножом. Упаковав добытый кусочек в пробирку, я приглядываюсь к утолщению наверху. Мне кажется, оно из чего-то другого. Я протягиваю руку пощупать. Оно твёрдое и окружено волосками. Тут у меня из-под руки раздаётся какой-то звук, и в ту же секунду в гуще дымки мелькает искажённое лицо. Я с визгом отпрыгиваю, грохаюся с ящика и задним ходом на четвереньках мчусь прочь, пока не натыкаюсь на Азамата. Лиза, ты что? Мне померещилось? Я стараюсь отдышаться и никак не могу отвести взгляд от злополучного дерева. Как будто там какое-то лицо. Азамат меня поднимает и отводит в сторонку. Я судорожно сжимаю в руке закупренную пробирку. Какое ещё лицо? не своим голосом спрашивает Алтунгерел. Не знаю какое. Я не то чтобы хорошо его разглядела. Просто оно сначала как будто застонало, а потом появилось лицо. Звука вы тоже не слышали? Азамат мотает головой, а духовник запускает пальцы в волосы. Ну откуда у древесной слюны лицо? А навіть грипп. Значит, это не древесная слюна, что я могу? огрызаюсь я. Кажется, я уже могу стоять без посторонней помощи. По-моему, это значит, что у тебя крыша едет уже сейчас, заявляет Алтоша. Отдай-ка мне свою стекляшку. Зачем тебе пробирка? Ты в неё ещё что-нибудь постороннее напустишь. Затем, что психам нельзя давать бьющиеся вещи. Она не бьющаяся, а я не псих. Конечно, не псих, только лица на деревьях видишь. Да вы тут понавыращивали всякий дрянью на своей дурацкой планете, заразили меня чёрт знает чем, а теперь считаете чокнутый. Мы вырастили и заразили, переспрашивает духовник. Азамат, ты это слышишь? У неё уже бред. Азамат, скажи ему, чтобы он от меня отстал, принимаюсь ныть я. Но Лиза, это действительно странно, озабоченно говорит он. Я никак не понимаю, откуда там могло взяться лицо. А если тебе примерещилось, то это довольно серьёзно. Правильно, давайте меня повяжем и запрём по замок для верности, не выдерживаю я. Он ещё будет соглашаться с этим гадом? Азамат делает шаг вперёд и пытается взять меня за руку. А вот не дамся, отскакиваю назад. Лиза, ты чего? А чего ты меня хватаешь? Правда, что ли, вязать собрался? И тут у него становится такое лицо. Похоже, он действительно решил, что я охнулась. Я пячусь, переводя взгляды с одного на другого, и в ужасе понимаю, что если Азамат мне не верит, то и никто. Никто на всей планете. И тут я спотыкаюсь и падаю. Темно. Но ничего себе я головой приложилась. И холодно. Чёрт, неужели потеря крови? Караул! Эти двое ведь не допрут, как остановить? Мамочки, помогите. А где они вообще? Тихо что-то. И нигде не болит. Странно. Но очень-очень холодно. И почему темно? А, о, вижу что-то светлое. Ощупываю голову. Цела. Лежу на песке, но он холодный. Или у меня что-то не так с восприятием температуры или что? Даже если я тут до ночи провалялась, ночи на Орле тёплые, а мне очень-очень холодно. Да и почему база Амац Алтонгерелом оставила меня лежать? Что за чушь? Пробую встать, ну или хотя бы сесть. Хм, голова не кружится, конечности на месте. А светлое, что-то типа двери. То есть я в тёмном помещении. Уже легче. Азамат? Зову негромко. Голос звучит гулко. Тишина. Осторожно встаю и медленно бреду к двери, прощупывая пол мыском ноги, прежде чем сделать шаг. Наконец дохожу до проёма. Холодно и ветер. Вокруг тёмно-зелёные горы. Я стою у входа в пещеру. Чёрт, да я сейчас задубею. Что за бред творится? Я правда рихнулась, что ли? Слева замечаю какое-то движение. Присматриваюсь. Там ниже по склону стоят две машины. Рядом возятся люди, какие-то тюки загружают. Ба, да это же почта. Вон и Край стадиона виден. Ну как я тут оказалась? Настолько быстро, насколько позволяет не очень пологий склон по рошимхом, я спускаюсь к почте. Одна машина уже уехала, но вторая ещё стоит. Когда я подхожу, хозяин как раз появляется на пороге почтовой пещеры. Я его не знаю, но это не так важно. "Здравствуйте", говорю, стуча зубами. "Не подбросите до города". Он смотрит на меня как на полоумное привидение. Неудивительно. На мне маечка, лёгкая летняя юбка и босоножки, а вокруг всё те же плюс 10. К старейшинам, наконец выдаёт он. Да-да, охотно соглашаюсь я. Оттуда до дома добежать нечего делать. Но «Ну, садитесь, без особого энтузиазма приглашает он, распахивая дверь. В машине тепло, и это прекрасно. По дороге я понимаю, что у меня нет ключей от дома. Это значит, что сначала придётся забежать к корону. У него запасные. Заодно от него позвоню Азамату, чтобы не волновался. М да, пробирку я потеряла где-то. Может, он найдёт? А то кроме меня эту дрянь никто и не видит. Но неужели он и правда решил, что я двинулась? У меня нет ни малейшего представления, что у них тут делают с психами. Новоображение подсказывает домик на отшибе с решётками на окнах. Азамат ведь не даст меня в обиду, правда? Боже, да как я могу в этом сомневаться? Он меня любит. Но он так на меня смотрел, а если Алтош его убедит, что это вовсе уже не я, а проросший споры слюны? Господи, да кто же меня защитит от всего этого произвола? Нет, я буду, конечно, до последнего надеяться на Азамата. Может, он хотя бы отвезёт меня на Горнет, а там уже будет проще, там есть психотерапевты. Но всё равно остаётся шанс. Меня мутит от одной мысли об этом, но всё же мне нужно, чтобы кто-то влиятельный мне поверил. О, есть же Унгуц. Ну, конечно, вот к нему и побегу, это тоже близко. Он мудрый, он мне поверит. И, кстати, он может быть в самом доме Старейшин. Ещё лучше. А вот мы и приехали. Я спешно благодарю водителей и ныряю в дверь дома Старейшин. Там, как всегда, душно. Из соседней комнаты возникает чей-то ученик, пытается объяснить мне, что в зал совета сейчас нельзя, но я его откровенно посылаю. У меня очень важное дело, и лучше не откладывать разговор, а то ещё Алтоша позвонит кому-нибудь, меня изловят и запрут и всё. Да, я паникёрша, но это уже не раз меня спасало. Я врываюсь в зал совета. Вы, онгуза там нет. Там вообще только один человек. Это старейшина наш Гдидимедин. Вот же назвали идиоты. который нас венчал, если так можно выразиться. Тот самый, который такой крутой духовник, что говорить не может. Крутой духовник. Хм. До Лунгуцева дома бежать по холоду и ветру уж очень не хочется. Ещё застужу себе что-нибудь. Я решительно задёргиваю занавеску и приземляюсь на ковёр рядом с духовником. Старейшина, я не доверяю себе произнести его имя. Он медленно оборачивается, как будто только что меня заметил. Он не глухой, надеюсь. У него красивые белоседые волосы, ещё длиннее, чем у Азамата. Они заплетены во множество кос и перевиты платиновой цепочкой с драгоценными камнями. На шее у него несколько рядов разных бус, в ушах по много непарных серёжек. А вот на руках никаких украшений нет. Лицо у него немного смешное: сильно выпирающие вперёд щёчки, длинный нос, большие яркие глаза. Мне кажется, по мынданским меркам он не красавец, той к лучшему. Он кивает мне, обозначая, что слушает. Простите, что я так вломилась, говорю. Но у меня очень большие проблемы. Я была на Орле и увидела там на дереве какую-то штуку, а больше её никто не мог видеть. И Алтонгерл сказал, что это древесная слюна, от которой сходят с ума. Но я посмотрела в энциклопедии на картинку, и она не так выглядит. А потом я пошла и посмотрела на дерево ещё раз, и эта штука застонала, и там было лицо. Но все решили, что я сошла с ума и мне мерещится. А потом я упала и оказалась в пещере около почты. Ещё я беременна, так что может быть, что мне и правда что-то мерещится от этого. Но я всё равно не понимаю, как я тут оказалась. Пожалуйста, вы ведь мудрый человек, вы же понимаете, что это не обязательно древесная слюна. Он смотрит на меня выжидающе, но я иссякла. Тогда он достаёт из запазухи блокнот и ручку и некоторое время пишет. Потом протягивает мне. Последнее произошедшее с тобой легко объяснить. Около почты есть много выводов пространственно-временных туннелей. Видимо, на орле ты провалилась в один из них, а выпала тут. Сначала мне становится легче. Участие моих приключений есть разумное объяснение. А потом мне вдруг становится страшно. В туннеле ведь можно проболтаться сколько угодно времени и не заметить, а какое сегодня число? Он невозмутимо пишет мне число, и я понимаю, что с тех пор, как мы купались в проливе, прошла неделя. О боги, Азамат, выдыхаю я. Он же не знает, куда я делась. Ой, бедный, что с ним сейчас? Мне надо немедленно ему позвонить. Я вскакиваю, но духовник удерживает меня за юбку. Я медлю, и он быстро чиркает. Он скоро будет здесь, подожди. Ну ладно, наверное, лучше мне сразу ему показаться. Тем более, если он сейчас за рулём, то лучше его так не отвлекать, ещё забудет рулить. Сажусь обратно. Опиши мне подробно, что ты видела на том дереве. Глосит очередная записка старейшины. Я послушно принимаюсь рассказывать всё по порядку. Как первый раз увидела дымку ночью, потом утром, потом открям за лукосочек. Бутылочку, в которую я положила кусочек, я потеряла, но, может, Азамат её подобрал. Завершаю я свой рассказ. Старейшина печально кивает, встаёт и берёт с одного из стеллажей у стены пёстрый Талмуд. Долго его листает, что-то ищет. Потом кивает, достаёт ещё бумажку. Я уже готовлюсь вскочить и принять послание, когда он вдруг настороженно прислушивается и снова кивает. Чёркает что-то на бумажке, вкладывает её в качестве закладки и вместе с книгой двигает прочь из зала. Я растерянно следую за ним. Неужели всё-таки всё плохо? Он выходит на крыльцо, и я вижу под стеной бледного, осунувшегося Алтонгерела. Он стоит, глядя вдаль, грызёт ноготь и нас не замечает. Старейшина наклоняется с крыльца и трогает его за плечо. Алтоша подскакивает и оборачивается. Он видит меня, открывает рот и издаёт сдавленное кряканье. Но тут в его руках оказывается книга. Теперь я вижу надпись на обложке. Это всё та же энциклопедия, только в печатном варианте. Алтоша, безкураженно открывает книгу на заложенном месте. К верху ногами я могу различить там картинку с каким-то лохматым человеком в просторной одежде. Читать мелкие муданские буквы в таком ракурсе мне трудновато. Алтонгирел ту попелится в раскрытую книгу. На записке, вложенной старейшиной, написано: "Идиот". Меня разбирает нервный смех, но я его сдерживаю как могу. Ой, да, и где же Азамат, если Алтоша тут? А где мой муж? Спрашиваю обоих духовников. Старейшина проводит пальцем по губе и окидывает окрестности задумчивым взглядом. Алтонгерал встряхивается, заглядывает за угол дома и кивает мне. Тут я оказываюсь за углом, не успев даже этого осознать. Азамат сидит на земле, прислонившись спиной к стене дома и подтянув колени к груди. Когда я хватаю его за коленку, он поднимает голову. Лицо у него страшное. Я кидаюсь его обнимать, чтобы только не смотреть. Лиза, откуда? выдыхает он мне в висок. Боги, Лиза! На этом его словарный запас временно иссякает, да и у меня ничего на язык не просится. Ну это ж надо было такому случиться, чтобы он меня на неделю вообще потерял. Да ещё после закипающей ссоры. Когда его объятия ослабевают достаточно, чтобы я могла дышать, спрашиваю: "Ты живой вообще?" Ну так, невесело смехается он. Ещё способен вернуться к жизни. Куда же ты делась? Да в туннель. Меня выкинуло около почты час назад примерно. Видишь, я всё в том же Он оглядывает мою маечку и тут же стягивает куртку, чтобы меня укутать. А ей забыло уже, что холодно. Там не было ничего даже отдалённо похожего на туннель. Качает головой он. Мы тебя везде искали. Да понимаю, опускаю глаза. Вроде моей вины никакой, но так жалко его. А ты пробирку не подобрал? Какую пробирку? Ну, в которую я положила кусочек той штуки. А, нет. Повижу, что нет. Мне как-то не до пробирки было. Из гостиницы мы твои вещи забрали, а вот о пробирке я не вспомнил. Ох, так что ж теперь обратно туда лететь? Ты же ничего не успела узнать. Не надо никуда лететь, тихо произносит у нас над головами Алтонгерел. Она тут успела всё рассказать старейши наш дяде Медину. Он как-то умудряется произнести этот кошмар без запинки. И он определил, что это было. Морской дух в грозу поднялся из воды, а не же любит в дождь порезвиться, а его молнией в дерево впечатало. Азамат громко возносит гуйхалах во славу богов и за здоровье старейшины. Сам наикрутейший духовник стоит тут же и с интересом изучает переплетённую конструкцию из конечностей, которую представляет собой мы с Азаматом. Но почему его кроме меня никто не видел, интересуюсь я? Потому что ты родственница Укунтанив, которая их создала. Безопелляционно заявляет Алтоша. Их и здоровых только пожилые женщины видят, а больного, кроме тебя, никто бы не различил. Так надо же его вытащить из дерева, соображаю я. Старейшина уже отправил послание на орл, чтобы разломали это дерево по трещине и полилив там всё водой. Надо надеяться, он утечёт в море. Я глубоко облегчённо вздыхаю. Меня эта их мистика доконает когда-нибудь. Тут я понимаю, что Азамат у меня по-прежнему сидит на земле, а теплея не стало. Слушай, говорю, поднимаясь. Ты бы встал, отморозишь себе всё. Сейчас попробую. Мыкайтон и с трудом поднимается на ноги. Без куртки он, мне кажется, ещё тощее, чем обычно. Ты когда ел последний раз, золотце? Интересуюсь я с подозрением. Он вопросительно смотрит на Алтунгирела. Когда я ел? Я ей лучше не буду говорить, а то она меня убьёт, а тебя к кухонному столу привяжет, кисло отвечает тот. Азамат, ты что? Восклицаю я. Я понимаю, что ты волновался, но если ты с голоду помрёшь, никому лучше не будет. Да я просто Нямлетон Алтон Геральд махивается. Помереть я ему не дал бы, но насильственно кормить чаще, чем раз в двое суток, не могу. А тебе, Замат, я говорил, что если мы её найдём, первым делом ты получишь взбучку за то, что не ел. Получишь, обещаю я. Ещё как получишь. Он только улыбается и прижимает меня поближе. Старейшина, наблюдавший всё это с немым интересом, Похлопывает Алтошу по плечу. Тот сразу серьёзнее и откашливается. Мы тут кое-что обсудили, пока вы здоровались. Старейшина наш Гедимедин считает, что я не справляюсь с ролью вашего духовника. Ура, дико воплю я. Старейшина вы мудрейший человек. Старейшина едва заметно улыбается, а Замат, впрочем, расстроен. Но как же, он обращается к старейшине. Алтонгерел ведь мой друг. Я понимаю, что с Лизой неплохо ладят, но меня-то он совершенно не устраивает. Старейшина считает, продолжает бубнить Алтонгерел, что из-за того, что я не понимаю твою жену, ты не можешь быть полностью со мной откровенным. Это так? Он прищуривается на Азамата. Тот опускает глаза. Ну, немного есть. Но это ничего важного, просто Оба духовник кивают. Не ты должен определять, что важно, а что нет, говорит Алтонгерел. Твоим другом я останусь. А вот наставлять вас отныне берётся сам старейший наш деде Медин. Я готова плясать от радости. Мало того, что этот человек за полчаса дважды проявил полное понимание моих проблем, так он ещё и молчит. А Замат выглядит так, как будто выиграл в лотерею билет, который не покупал. Но вы ведь не работаете с людьми уже много лет. Нет, я понимаю, что Лиза достойна лучшего, но я-то Алтоша закатывает глаза. Старейшина полагает, что с вами нельзя работать по отдельности. И вообще, Азамат, хватит уже выпендриваться. Все и так понимают, что тебе делают большое одолжение с твоей-то Он косится на меня и замолкает. Не забыл ещё пощёчину. Впрочем, от того, что он не договорил, легче не становится. Ямгадовенно вздырею. Азамат конфуженно кивает. А старейшина никак не реагирует. Неужели он не понимает? Ладно, Алтоша, я тебе ещё устрою. Ну пока что мы идём домой. Азамат успел выгрузить наши вещи, Алтынгерел заставил, чтобы заняться чем-нибудь, пока тот сходит по каким-то своим делам. Хоть за это ему спасибо. Азамат разжигает печку, а я скоренько варю лебяжий суп с лапшой. А потом я, правда, практически привязываю мужик к столу, наливаю ему полную миску и принимаюсь отчитывать, показываю ему, что блюдцу усваивалось. Он хмыкает и кряхтит, изображая раскаяние и не забывая похвалить мою готовку. Конечно, теперь, когда всё устаканилось, Аппетит у него зверский. Так что, закончив первую миску, он берётся за вторую, и тут уже я примыкаю. В конце концов, мне тоже есть надо, а ругать его дело дурацкое. Разозлиться у меня не получается, и он это хорошо понимает. Но обещай мне, пожалуйста, грозно говорю напоследок, что это больше не повторится. У вас тут туннели на каждом шагу. Да и мало ли какие глупости в жизни происходят. Но чтобы больше никаких голодовок, через не хочу а ешь. Обещаю, серьёзно отвечает он. Я просто отвык, что обо мне кто-то заботится. Ну, слушай, как всё здорово повернулось, что ты внезапно оказался здесь и сразу всё разрешили. Да я думаю, что в любом случае бы разрешили. Разница только в том, что это ты неделю нервничала, не я. С учётом беременности это не худший вариант уж, извини. Я вообще собиралась Кунгуцу пойти, а тут этот подвернулся. Как вы его имя выговариваете? Азамат усмехается. Я тебе по секрету скажу, Алтынгерил полгода вычить не мог. На твой расчёт человека с длинным именем трудно взглядеть, ведь для этого нужно имя в заклинание вплести. С ума сойти, как всё сложно. Кстати, ты мне вот что скажи. Что бы ты сделал, если бы я действительно сошла с ума? Отвёз бы тебя на землю? А. Я теряюсь. О таком варианте я даже не подумала. А ты там на пляже действительно думал, что я рыхнулась? Ну, мне стало немного не по себе, когда ты руку отдёрнул. Я хочу сказать, на тебя это не похоже. А ты правда решила, что мы тебя свяжем и запрём? Не то, чтобы я решила, просто запаниковала. Ведь если бы ты мне не поверил, мне тут больше рассчитывать не на кого. Вот для этого и нужен духовник, вздыхает Азамат, чтобы было на кого рассчитывать в любой ситуации.